Глава 11. предгорная дорога и прилегающие земли. Укращение строптивых. Начинаем передачу «Жести недели». Всех заранее поздравляю. Новый год на носу. Я уже сделал подарок коллективу, выбрал момент и заказал каналам итальянскую кофеварку «Гагия Деко», профессиональную из числа тех, что стоят в барах —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 Пубертатные прыщавые романтики виртуального типа, сломающимися в примитивных гитарных песенках голосами, либо переростки импотенты лет под 30, стремящиеся исключительно к личному охабариванию и готовые зомбические тенозов пресловутого монолита.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 Их не надо стимулировать и подгонять. Лучше просто не мешать. Скупые рефлексии берегутся для редких посиделок в клубе донжона, а унылой гитаре они предпочитают вечерние танцы. Но упаси господи кого-либо связаться с ними по-взрослому. Наши сталкеры неожиданны для испорченного компьютерными игрушками восприятия. Они настоящие, честные, живые.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 Манилу не просто на крюк нанизать, ушлые ребята. Ушлых смотрящие не любят. А самим делать — это сроки и силы. Ещё что? Разведка тяжёлых вверх по Волге ходила. Лёд стоит в 130 километрах от шпрея Опа! Зима, бро! А мы тут ташкентим. Крепкий лёд. Тонкий. на флот блокирован.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 Тот еще гемор. Их же проверять нужно, обслуживать, изымать не вовремя попавшуюся дурную дичь. Особого страха у меня нет. Близко к фортроссу не подойдешь. Система наблюдения и обороны поселения отлажена. Теоретически, герильи могут пройти по холмам слева от колонии, потом пересечься к войку и появиться со стороны Тамары. Но это не просто, как выяснилось, в сталкерском рейде. Там у нас имеются надежные внештатные сторожа. Окрепшая за осень молоть Кречетов уже перешла к кочевкам. Но далеко от птичьих базаров птички уходить не собираются. Итого три пары живут на склонах горок возле Томки и Всеквойки. У нас с ними уже симбиоз, как и с прочими животными окрестных лесов и саванны.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 Уж больно здоровы хищники. Годны ли к приручению? Бандиты или раздражители? Серьезная проблема. На беду мы оказались соседями. По словам Себастьяна, это латиноамериканцы, хотя из всех гириллис он видит лишь постоянную сладкую парочку, исправно забирающую у него копченую рыбу. Дань за спокойную жизнь. У бандитов непосредственного выхода к реке нет.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 «Отпусти, мол, гада, любимый, он больше не будет». Брутального вида любимый поиграл челюстями и, скрипя сердце, отпустил. Перед заключительными титрами серия вся тесная компания парилась в местном зиндане, и все благодаря оперативно организованной отпущенным врагом засаде. Классика. В общем, простейший способ добавления плотности в сырой сюжетный раствор. Дураки в штабе, третий сорт. А еще заведомого предателя любят с собой таскать и постоянно устраивать посреди триллера «Дом-2» с отношениями между людьми. Зритель такое любит, вспомнил я. Знаешь, сына, чем отличается житейский опытный человек от такого героя?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 Но мотопехота противника очень грамотно спешилась и сразу зеленкой пошла в охват флангами. Непростые ребятки у раздражителей оказались, а весьма обученные. Сталкеров моментально прижали автоматическим огнем и попёрли на них с такой прытью, что героям пришлось резво линять огородами, бросив в качестве подарка победителям обе машины. «Ругать я их не стал»,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 Выезжали на место, вымеряли и фотографировали, даже ролевую игру устраивали. Вроде все склеили, все части пазла сошлись. И я решил, чего тянуть, начали. А теперь вести с полей. Будка блокпоста получилась отменная. Нарочито фактурная, правильно экзотическая и хорошо заметная издалека. Сразу видно, серьезные люди встали, не хухры а казенное присутствие. Вряд ли наше дилетантское зодчество оценили бы настоящие бамбу из Таиланда или Вьетнама. А и пофиг. Получилось и ладушки. Мы, потомственные сибирские лесорубы, траву переросток плести не обучены, свои суровые понятия имеем. Все сделали в лучших традициях северной рубленной культуры без единого гвоздя. Киже, да и только. Я вообще не представляю, как можно бамбук скреплять гвоздями. И помогло нам в этом великом строительстве гениальное изобретение молодого игрока на банджо по имени Ричард Дрю под названием «Скотч». Обожаю эту тему. В какое бы странствие я ни отправлялся, в рюкзаке всегда лежит стандартный моток. И всем советую делать так же.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 чуть поднималась над кронами 10-метровым обрывом, даже высоткой это чудо не назовешь. Наверху есть ровная площадка с тробой, удобное место для ночных бдений. Можно поставить там ксеноновый прожектор. Прошьет тьму далеко и качественно. Прибыли мы ранним утром еще затемно. Выгрузили оружие, инструмент и все необходимое для оборудования блока.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 К дождям все уже настолько привыкли, что начинают нервничать, когда выдаётся день без полива. Скаты фишки большие, можно обойти будку по кругу и не замочить одежды даже при ливне. В устройстве бамбуковой кровли опыт колониста уже накопили. Наконец туча ушла, и оставшиеся дела мы завершили быстро. А на западе, откуда мы и ждём визита, повисла яркая радуга.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 Лежали нарезанные соленые помидоры с огурцами, неочищенное подсолнечное масло в плошке, куски жареного мяса антилопы, ломанный каравай черного хлеба, солонка, чесночок-лучок, бутыль с ядреным квасом. Уксусников дунуть бы заставил после такого, заметил я, наливая шипящий напиток в кружке. — Здесь дикий край, можно, — отмахнулся комсталк.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 то должна быть и посадка саженцев, решительно обрезала Лунёва все недоумевающие ухмылки. Здесь тепло, грунт отличный, деревья расти будут быстро. Когда огороды и оранжереи естественным образом заработают, в колонии появятся свои томаты и огурцы, картошка с капустой и многое-многое другое. Планов громадьё.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 Похоже, у Герильес есть толковый мастер-механик. Либо договоренность с мастером каких-либо пятнашек. — Все как и прежде. Видали уже, — приглушенно отметил Костя. — Такие же трахомы, дешевые сердито. — Не совсем, — возразил я. — Первая такая же. Мы же вместе с холма смотрели возле старого порта. Ничего. Кстати, тема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 Полноватый усач был одет в камуфляж, хороший, чистый. На голове черный берет с каким-то ярким флажком. По его гортанной команде гириллис слаженно спешились всем составом, быстро рассредоточившись вокруг машин и обманчиво мирно переговариваясь, мол, нам и дела нет до всей этой инсталляции. Кто-то даже демонстративно закурил. «Окончательно. Семь человек. Четыре Томми. Два не наших Калаша и пулемет Льюис. А карабинов пока не вижу», — сообщил я коллегам, на что Кастет уважительно присвистнул. «Зачем им при таких распасах карабины? И так мощи выше крыши. Че ждут-то? Фасбультерьеры!» Словно услышав Лунева, главарь отдал команду,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 Что свинцовый ливень сотворил с бронежилетами, и подумать страшно. Пули вырывали куски ткани из мешков. Вышибали из стены целые лоскуты. В общем, шинковали нашу новостройку в винегрет. Аж обидно! Эх, хана красивому фонарику!» В коротком перерыве прошипел вжавшийся в землю Лунёв. Я быстро приподнял голову. «Ух ты! Уже и шлагбаума нет. Пора!» «Щёлк!» Гоблин все понял и дал три очереди из дегтяря. Никого, впрочем, не задев. Пули пролетели, просвистели над мешками и над техникой. Но это впечатляет, как впечатляет любая очередь из любого пулемета, летящая в твою сторону. «Та-ка-та-ка-та!» -та — -та -та", грохотал ДПМ, добивая дисковый магазин. Мы с Костей под шумок тут же положили по паре пуль на дорогу целись по обеим сторонам от группы. Гириллис, оценивая причиненные дружным огнем разрушения, удивились, но сигнал восприняли правильно. Огонь мгновенно прекратился, и вся банда слаженно, перекатами и короткими бросками, бросив технику на дороге, за три секунды переместилась в ложбинку справа от нас. Гух!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 «Кать, прижми их! Костя, давай!» Коротко стуканул ПКМ, после чего настала очередь Кастета. «Внимание! Подрыв!» — пробормотал сталкер и вжал кнопку пульта радиоуправления. Бум! С плоской вершины сланцевой каменюки, на зеленой мураве, который мы и расположились, подрыв, нацеленного вдоль лощины клеймора, был похож на язык дыма и пыли метнувшийся вдоль трассы. В вихрем взлетели поднятые направленным взрывом листья и ветки. И настала тишина. «Командир, второй рвем?» — вопросительно посмотрел на меня комсталк. Я отрицательно мотнул головой. «Языка бы!» «Катя, переставляйся! Костя, смотрим!» И пошли. До взрыва мне было видно четверых. «Сейчас там все смешалось!»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 Тут же над ложбиной пролетела очередь из ПКМ. Это Катрин поддержала для страховки. Бах! Бах! «Чё ты там вошкаешься, индеец?» Взъярившись, заорал гоблин на всю округу. «Подпрашиваешь? Ща допросишься, что уши отрежу! Лежи, не двигайся!» Поймёт, поди. Но раненый всё равно выл со страхом, глядя на приближающегося убийцу. «Не позавидуешь бойцу! Рожа у гоба та еще! Мадре де Дио, не оставь меня!» Мы с Луневым вытащили пистолеты. В руке у Кастета грозно смотрел в направлении возможных целей до да более знакомой Маузер К-96 с кобурой-прикладом из крепкого дуба, обшитой кожей, с карманчиками и инструментом, да с через плечо. «Точь в точь, как мой!»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 «Если по-серьезному ставить, так надо всю халабуду мешками обкладывать», внес я рад с предложения, глядя на эту разруху. Будка прошита по всей высоте. Кажется, нет ни единой уцелевшей бомбучины. Броники в хлам. Хорошо, что пластины загодя вытащили. Повесили пустышки. И все равно жалко. «Федя, приплыли! Убьет меня хвостов!» Мрачно пробурчал кастет показывая на два куска железа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 Хвостов будет шибко недоволен. Он ведь сталкеру стволы под честное слово отдал. А я крайним окажусь, сплюнул Кастет. Да ладно, брось, мы ж для дела. Нытья будет на месяц. Не, это неприемлемо. На выселке уеду, в Нарвег. А вот это, вероятно, Хвостов потери долго не забудет. Гениальный механик предлагал взять с собой муляжи из труб.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 По трассе ехал костяк банды, наиболее хорошо вооруженный. Никаких спрингфильдов и обрезов, гладкоствола вообще нет. Можно предположить, что самые крутые отправились погулять в Каенне. Либо направлялись на стрелку. «Смотри, кого загорпунили Документ держи!» Костя протянул мне корочки. «Видишь, как солидно! У ихнего главного взял!»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 Маячок на моц поставлен. Эта работа для Ватикова и Данилы очень важная. Пеленговать сигналы с двух точек. Форта и Томки. Если банда задергается, сигнал покажет. Жаль, дальность ограничена. всё садись и езжай. Ребята, помогите ему сесть в седло. Миш, не перекололи клиента, доедет? Да ему сейчас самый ништяк, командор.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 О главном. У гор дорога раздваивается. Одна магистраль идет дальше на запад. По ней за их базой еще одно селение пятнашек стоит. Это еще километр. Все записано. Дальше есть какой-то поликластер. Но туда они, как он говорит, не совались. А вот другая ветка дороги проходит на север вдоль плато. И по ней никто не живет. Во всяком случае, гириллис там никого не заметили. Эта грунтовка огибает плато, сворачивает на запад ближе к берегу океана и идет вдоль него среди холмов. И вот там, не томи, там стоит мертвый город, Федя, выдохнул Сомов. Чего? Вот это бомба! Мертвый город. Даже представить непросто. Да вот того, шеф. Мертвый город.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 С придыханием начал заводиться Комсталк, сделав стойку. «Подождите, товарищ Лунёв!» Черная точка мотоциклиста удалялась по пустынной желтой дороге. «Мне надо все услышанное обмозговать». «Думаю, получится», — вслух подумал я. «Конченными дураками надо быть, чтобы после такого дергаться. Они на дураков не похожи».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 «Да мы на Новый год хотели!» — замялся Гоблин. «Но я согласен. Хороший момент. Давай, Костян!» Комсталк резко сдернул с плеча портупею и протянул мне кобуру с маузером. «Держи, спасатель! Не дело без такого ствола ходить. Удачи не будет. Кольт давай!» А приняв подарок, я осторожно вытащил из кобуры легендарный пистолет